ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТЕНЬ ГОНЧИЙ Эвелина привыкала жить по-новому. Да и он пока не слишком беспокоил девушку своими приказаниями, словно давая возможность привыкнуть к роли покорной тени. Но ее место отныне было рядом с ним, за правым плечом гончей. Теперь у девушки не оставалось свободного времени. Лишь ночью когда ей позволялось удалиться в свою комнату. Эвелина получала хоть маленькую, но передышку. Нет, да Леон не был жесток или чрезмерно строг к девушке. Иногда даже казалось, что он просто не замечает ее. Но чужачку не покидало чувство, будто мужчина лишь присматривается к ней, наблюдает за ее поведением, с тем, чтобы в дальнейшем знать, чего ожидать от своей новой тени беспокоила велину и никак не заживающий бок. Рана иногда затягивалась, но потом вновь начинала кровоточить, причиняя скорее моральные, чем физические страдания. Каждый день приходилось бороться с собой, с дикой жаждой, которая многократно усиливалась при виде крови, и вода мало помогала. Девушка не знала, видит ли мужчина ее страдания, а если видит то почему не излечит полностью? Ведь это так просто для столь сильного мага. Но Делеон лишь равнодушно усмехался, когда замечал, как бледнеет чужачка при перевязках, старательно избегая смотреть на свою рану. Время проходило в полном бездействии. Эвелин уже выучила распорядок дня своего хозяина. Подъем на рассвете, потом скромный завтрак и долгое сидение в библиотеке. Девушка не решалась и спросить разрешения на изучение книг, лишь с жадным блеском в глазах рассматривала корешки тех книг, что читал ее хозяин. За обедом к ним чаще всего присоединялась светловолосая женщина с презрительно холодными синими глазами. Эвелина знала ее имя, поскольку была вынуждена присутствовать рядом с хозяином почти постоянно — Но Ира за все это время ни разу не заговорила с ней, словно не замечая в упор. После обеда Делеон отправлялся на конную прогулку. Это было самое приятное время препровождения для девушки. Имперка с удовольствием вдыхала чистый свежий воздух осени, который, казалось, хрустел на зубах. Они возвращались домой, лишь когда Запад начинал багроветь. И вновь чтение, вновь встреча с Ирой. Вечером Де Леон милостиво разрешал Эвелине удалиться к себе. И так, изо дня в день. И если сначала в таком режиме дня чужачку все устраивало, то через неделю она уже готова была выйти от скуки. Радовало лишь то, что Де Леон выполнил свое обещание и вручил девушке меч, простой клинок в стареньких потертых ножнах. Вечером в своей комнате Эвелина долго тренировалась, если, конечно, можно назвать тренировкой пару выпадов в тесном помещении. За первую неделю своего вынужденного рабства девушка ни разу не заговорила с гончей пока, наконец, не набралась смелости на маленькую просьбу, чувствуя, что еще день, и она просто сойдет с ума от бесконечного ежедневного ритуала ничего не делания.